Глава тринадцатая Ниссан, зная, что ему вовсе не следует стоять и дожидаться, пока повозка доедет до кухонного двора, поспешно ухватил охапку дров и нырнул в дом. Торопясь снова выйти, он, не задумываясь, вывалил их в ларь, но за царящим здесь шумом и гамом, треском огня и шкворчанием готовящейся пищи, стуком пестиков в ступках и звоном ложек, разговорами и криками, Никто не услышал, как дрова небрежно шлепаются на место. Несколько поленьев скатились мимо, и Ниссан хотел было так их и оставить, но, заметив неподалеку мастера Драмонда, опустился на колени и быстро побросал все в ларь. Он вылетел на улицу. Сердце бешено колотилось. Дыхание замерло, когда он увидел, кто привез мясо. Это была она. Ниссан ломал пальцы, глядя, как она ведет Броуни. Растревожив занозу в пальце, он поморщился, выругался сквозь зубы и тут же прикусил язык, надеясь, что она не слышала. Помахивая рукой, чтобы уменьшить боль, он подбежал к повозке. «Добрый день, биата Она лишь коротко глянула. «Ниссан?» Он пытался найти слова, но ничего вразумительного на ум не шло. Ниссан молча смотрел, как она, отсукая языком, понуждает брову не сдать назад. держа в одной руке поводья другой рукой она ласково похлопывала лошадь по шее нисан готов был отдать все на свете лишь бы эта рука так же ласково дотронулась до него ее короткие рыжие волосы такие мягкие такие густые и прекрасные ярошил теплый весенний ветерок нисан ждал у повозки боясь сморозить какую нибудь глупость из за которой биата сочтет его дураком хотя сам он частенько о ней думал Ниссан прекрасно понимал, что она-то о нем вряд ли вообще вспоминает. Но это одно дело, а вот если она сочтет его дураком, то это совсем другое. Это невыносимо. Он отчаянно сожалел, что не может сказать ничего интересного, но хоть что-то, что оставит у нее приятные воспоминания. Беата, подойдя к нему, невозмутимо спросила. «Что с твоей рукой?» То, что она стоит так близко, совершенно ошеломил его. Темно-синее платье облегало ее фигурку, подчеркивая тонкую талию и округлые бедра. От этого зрелища Ниссану пришлось глотнуть. Деревянные пуговки украшали ее наряд. Воротник был сколот простой булавкой со спиральной головкой. Платье было старенькое, в конце концов она хакенка, как и он, и не заслуживает ничего лучшего. Синяя ткань местами поистрепалась, потерлась на локтях, но на биате платье каким-то образом выглядело королевским нарядом. Нетерпеливо вздохнув, она схватила его руку, чтобы посмотреть. «Ерунда! Просто заноза!» — промямлил он. Она перевернула его ладонь и оттянула кожу, чтобы посмотреть, как глубоко вошла заноза. Тепло ее руки ошеломило Ниссана. Он пришел в ужас, увидев, что его руки от постоянной возни в горячей мыльной воде чище, чем ее, и испугался, что она подумает, будто он не работает. — Я омыл горшки, — поспешно начал объяснять он. — Потом мне велели принести дубовые поленья, кучу тяжеленных дубовых поленьев, поэтому я и взмок. Не говоря ни слова, биата вытащила скалывающую ворот булавку. Воротник раскрылся, обнажив нежную шейку. У Ниссана отвисла челюсть. Он недостоин достоин ее помощи и еще меньше достоин лицезретью шейку, которую она обычно закрывает. Усилием воли он вынудил себя отвести взгляд. Острый кончик булавки вонзился в палец, и Ниссан охнул. Сосредоточенно хмурясь, девушка рассеянно пробормотала извинения, продолжая выковыривать занозу. Стараясь не морщиться, Ниссан поджал пальцы ног, терпеливо вынося мучение. Острая мгновенная боль, и Беата, быстро оглядев длинную, похожую на иголку, занозу, отбросил ее прочь. Затем собрала ворот и снова скрепила его булавкой. «Вот и все», — произнесла она, повернувшись к повозке. «Спасибо, биата она кивнула. «Это было очень любезно с твоей стороны». Он поплелся за ней следом. «Эм, я должен помочь тебе занести груз». несан взял кусок коровьей туши и взгромоздил на плечо. От тяжести у него едва не подогнулись колени. Когда он сумел, наконец, повернуться, то увидел, что биата удаляется, держа в руке связку цыплят, а на плече бараньи ребра, и не видит его титанических усилий. На кухне Джудит, птичница, велела ему составить список всего, что прислал мясник. Он поклонился, пообещав, что непременно так и сделает. но мысленно скривился. Когда они вернулись к повозке, биата начала перечислять ему груз, шлепая рукой по каждому предмету и называя вслух. Она знала, что он не умеет читать и вынужден запоминать. Девушка заботливо перечислила все. Тут были свинина, баранина, говядина, буйволиное мясо, три горшка мозгов, восемь бурдюков свежей крови, пол барреля свиных желудков для фарша Две дюжины гусей, корзина голубей и три сетки кур, включая ту, что она уже унесла на кухню. «Я же помню, что клала». Биата отодвинула сетку с курами, что-то ища. «А, вот! Я уж испугалась, что забыла. Мешок воробьев. Министр культуры хочет, чтобы у него на Перу всегда подавали воробьев». нисан ощутил, что краснеет. Всем известно, что воробьи и воробьиные яйца едят, чтобы подстегнуть вожделение. Впрочем, Ниссан несколько недоумевал по этому поводу. Ему плотское желание никогда не казалось чем-то, что нужно подстегивать. Когда биата поглядел ему в глаза, чтобы убедиться, что он мысленно составил список, Ниссан почувствовал непреодолимое желание что-нибудь сказать. Что угодно, лишь бы сменить тему. «Беата». «Как, по-твоему, мы когда-нибудь очистимся от преступлений наших предков и станем такими же чистыми в наших сердцах, как андерцы?» Соболиная бровь девушки выгнулась. «Мы хокенцы. Мы никогда не станем такими же хорошими, как андерцы. Наши души темные и не могут стать чистыми. Их души чистые и не могут поддаться соблазну. Мы же никогда не сможем очиститься до конца». Мы можем лишь надеяться, что нам удастся побороть нашу подлую натуру». нисан знал ответ не хуже нее. Должно быть, из-за этого вопроса она сочтет его безнадежным невеждой. Он никогда не умел правильно выражать свои мысли. Он хотел выплатить свой долг, получить прощение и заслужить фамилию. Мало кому из хоккенцев удавалось добиться этой привилегии. «Он никогда не сможет сделать то, что хочет, если не добьется этого». Ниссан опустил голову, как бы извиняясь за вопрос. ну я хотел сказать, за все это время разве мы не поняли ошибочность пути наших предков? Разве ты не хочешь чего-то большего?» «Я Хакенка, и не стою того, чтобы решать свою судьбу. Тебе следовало бы знать, что на этом пути подстерегает зло». Ниссан потер соднящий палец. Но некоторые хоккейцы служат на тех путях, что ведут к прощению. Ты как-то говорила, что тебе следовало бы пойти в армию. Мне бы тоже этого хотелось. Ты хоккейниц. Тебе не дозволено касаться оружия. Это ты тоже должен знать, Ниссан. Я не имел в виду. Я знаю, что не могу. Я просто хотел сказать... Не знаю. Он сунул руки в карманы. Я просто хотел сказать, что мне очень жаль, что я не могу, только и всего. Что мне хотелось бы творить добро, доказать, что я чего-то стою, помогать тем, кому мы причинили страдания. «Я понимаю», — она указала на окна верхних этажей. «Министр культуры лично издал закон, согласно которому хайкенские женщины могут служить в армии наравне с андерками». В законе также сказано, что все должны относиться к этим хакенкам с должным уважением. Министр сочувствует всем народам. Хакенские женщины у него в огромном долгу. Ниссан понял, что так никогда не доберется до того, что действительно хочет сказать. Но разве ты не хочешь выйти замуж? И... Он также издал закон, по которому хакенки могут работать и зарабатывать себе на жизнь. и не обязаны выходить замуж и становиться рабынями хакенских мужчин, поскольку последним свойственно порабощать и, получив такую возможность, даже путем женитьбы, они охотно пользуются ею даже в отношении своих соплеменников. Министр шанвор герой всех хакенских женщин, и он должен быть героем и для всех хакенских мужчин, потому что несет вам культуру, чтобы вы расстались с вашей воинственностью и примкнули к сообществу миролюбивых граждан. Я могу принять решение вступить в армию, потому что это способ для хокенок заслужить уважение. Таков закон. Закон Шанбора. Ниссан чувствовал себя как на покаянии. Я уважаю тебя, Беата, хоть ты и не в армии. Я знаю, что ты будешь творить добро, неважно, вступишь ты в армию или нет. Ты хороший человек. Пыл Беаты несколько поугас. Она легонько дернула плечом. Голос смягчился. «Главная причина, по которой я когда-нибудь пойду в армию, именно та, что ты сказал. Помогать людям и творить добро. Я тоже хочу творить добро». Ниссан завидовал ей. «Будучи в армии, она сможет помогать общинам бороться с трудностями и бедами, с наводнениями и голодом. Армия помогает нуждающимся». Армейцев всюду уважают. К тому же сейчас не то, что когда-то, когда служить в армии было опасно. Теперь есть домини-диртх. Если задействовать домини-диртх, это заставит повиноваться любого противника, и армии не потребуется вступить в битву. К счастью, домини-диртх теперь распоряжаются андерцы, а они воспользуются таким оружием только для поддержания мира. И никогда... чтобы умышленно нанести вред. Домини Диртх – единственная хоккентская вещь, которой пользовались андерцы. Сами андерцы никогда не смогли бы разработать такую штуку. Они даже не способны мыслить теми гнусными категориями, что необходимо для сотворения такого оружия. Только хоккентцы могли создать столь зловещее оружие. Или я могла бы надеяться, что меня пришлют на работу сюда, «Как тебя?» — добавила биата нисан поднял взгляд. Она смотрела на окна третьего этажа. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл. Не отводя глаз от окон, она продолжила. «Однажды он приходил к Ингеру, и я его как следует разглядела. Бертран, то есть министр Шанбор, гораздо более привлекателен, чем мясник Ингер». Ниссан ничего в этом не понимал. Женщины чирикают над мужчинами, которые, на его взгляд, совсем не красавцы. Министр Шанбор высок и, возможно, когда-то и был недурен собой, но сейчас в его темных, как у всех андерцев, волосах пробивалась седина. Женщины на кухне все время обсуждали его, а когда он входил в помещение, некоторые заливались краской и вздыхали. Ниссану же он казался отвратительно старым, Все говорят, что министр очень обаятельный человек. Ты его когда-нибудь видел? Разговаривал с ним? Я слышала, будто он даже беседует с хоккейнцами, как с обычными людьми. Все о нем очень хорошо отзываются. Я слышала, как андерцы говорили, что в один прекрасный день он станет сувереном». Ниссан прислонился к повозке. «Я его видел пару раз. Он не стал говорить ей». что однажды министр Шанбор отвесил ему оплеуху, когда он выронил нож для масла, и тот упал возле ноги министра. Ниссан считал, что за трещину заслужил. Он посмотрел на девушку. Та по-прежнему не сводила глаз с окон. Ниссан опустил глаза и уставился на торчавшие из земли грязные корни. «Министра культуры все любят и уважают. Я счастлив, что удостоился работать на такого человека». «Хотя я — ничтожество. То, что он предоставляет Хакенцам работу, чтобы мы не голодали — признак благородства его души». биата вдруг растерянно огляделась по сторонам, вытирая руки о подол. Ниссан подумал, что, возможно, сумеет теперь донести до нее свои чаяния. «Я надеюсь когда-нибудь стать хорошим, стать полезным обществу, помогать людям». Беата поощрительно кивнула. И этот кивок послужил толчком. Ниссан решительно вздернул подбородок. «Я надеюсь однажды выплатить долг и заслужить фамилию, а потом поехать в эйдендрил в замок волшебника, и попросить волшебников назначить меня искателем истины и вручить мне меч истины, чтобы я вернулся сюда защищать андерцев и творить добро». Беата моргнула, а потом расхохоталась. Ты даже не знаешь, где находится Эйдендрилл!» Между приступами хохота она могла лишь качать головой. Он знал, где находится Эйдендрилл. «Это на север, а потом на восток», — пробормотал нисан «Говорят, меч истинный волшебный, а магия зловредная и грязная штука. Что ты понимаешь в магии?» «Ну, ничего, наверное». «Ты ничегошеньки не понимаешь в магии!» «И в мечах тоже. Ты наверняка отрежешь им себе ногу». Она взяла из повозки корзину с голубями и связку кур и хихикая направилась на кухню. нисану захотелось умереть на месте. Он поведал ей свою самую сокровенную мечту, а она осмеяла его. Голова его поникла. «Она права. Он хоккейниц и никогда не сможет доказать, что он чего-то стоит». Ниссан не поднимал глаз и не произнес ни слова, пока они разгружали повозку. Он чувствовал себя последним дураком и ежеминутно мысленно пинал себя. Лучше бы он оставил свои мечты при себе. Ему страшно хотелось взять свои слова обратно. Прежде чем они сняли с повозки последний груз, Беата схватила его за руку и откашлялась, будто собираясь высказаться дальше. Ниссан по-прежнему не поднимал глаз, твердо решив выслушать все, что она намерена высказать по поводу его глупости. и «Извини меня, Ниссан, это моя гнусная хакенская сущность вынудила меня быть жестокой. Я была не права, говоря тебе такие злые вещи». «Ты правильно высмеяла меня», — покачал он головой. «Послушай, Ниссан, у нас у всех есть несбыточные мечты. Это тоже часть нашей гнусной сущности». Мы должны научиться быть лучше, чем наши примитивные мечты. Отбросив волосы со лба он заглянул в ее серо-зеленые глаза. — У тебя тоже есть мечты, Беата? Настоящие мечты? Что-то, чего тебе бы хотелось? — Вроде твоей глупой мечты стать искателем истины? Он кивнул. Девушка отвела взгляд. — Думаю, это будет честно, — и ты, в свою очередь, сможешь посмеяться надо мной. «Я не стану смеяться», — прошептал Ниссан. Но она по-прежнему смотрела на бегущие по синему небу облака и, казалось, не слышала его. «Мне бы хотелось научиться читать». И девушка искоса глянула на него, желая убедиться, засмеется ли он. Он не засмеялся. «Я об этом тоже мечтал». Ниссан оглянулся, нет ли кого поблизости. Ни души. Наклонившись, он вывел на устилавшей дно повозки грязи какие-то значки. Любопытство биаты пересилило неодобрение. — Это буквы? — Это слово. Я его выучил. Единственное, которое я умею читать. Я слышал, как на одном из перов один человек сказал, что оно написано на рукояти меча истины. нисан нарисовал черту под написанным в грязи словом. Он вырезал его на куске масла, чтобы показать одной женщине на перу. Это слово «истина». Он рассказал ей, что когда-то тот, кого назначили искателем, был сильно уважаемым человеком и творил добро. Но теперь искатели всего лишь обычные преступники в лучшем случае и головорезы в худшем, как их сбитой предки». как все хоккенцы поправила она, — как мы с тобой. Ниссан не стал спорить, потому что знал, она права. Вот еще одна причина, по которой мне бы хотелось стать искателем. Я бы восстановил доброе имя искателей каким оно было когда-то, чтобы люди снова поверили в истину. Мне бы хотелось показать всем, что хоккейнец тоже может служить людям честно и благородно. Это ведь послужит на благо, правда? «Разве это не поможет уравновесить наше преступление?» Беата зябко потерла плечи, оглядываясь по сторонам. «Мечты стать искателем детские и глупые. Научиться читать...» — она многозначительно понизила голос. «Преступление?» «Лучше тебе не пытаться научиться большим». «Знаю», — вздохнул он. «Но разве тебе никогда...» «А магия — зло!» И прикоснуться к волшебной вещи все равно, что совершить преступление. Она быстро оглянулась на кирпичный фасад за спиной и быстрым жестом стерла написанное слово. Ниссан открыл было рот, чтобы возразить, но она резко оборвала. — Пора заканчивать дело. И взглядом указала на верхние окна. Ниссан поднял глаза, и по спине у него пробежал холодок. Из окна за ними наблюдал сам министр культуры. Ниссан схватил баранью тушу и пошел к кухонной двери. Беата шла следом с гусем в одной руке и мешком с воробьями в другой. Оба закончили разгрузку в молчании. Ниссан сожалел, что сказал так много, а она так мало. Когда они закончили, он собрался проводить ее до повозки под предлогом проверить, не забыли ли они чего. Но мастер Драмонт поинтересовался этим сам, и Беата сообщила ему, что больше ничего не осталось. шеф повар ткнул нисана в грудь велев дочистить котлы потирая грудь нисан поплелся к бодьям с мыльной водой он оглянулся чтобы увидеть как биато уходит в надежде что она посмотрит на него и он сможет хотя бы улыбнуться ей на прощание на кухне появился помощник министра шанбора далтон кэмблл нисан никогда не видел Далтона кэмболла не представлялось возможности но неплохо относился к нему, потому что тот вроде бы никому не причинял неприятностей. Во всяком случае, насколько было известно, не сам. Недавно назначенный на должность помощника министра, Далтон Кэмпбелл был андерцем довольно приятной наружности, с типично андерским прямым носом, темноволосый и темноглазый с волевым подбородком. Такие нравились женщинам, особенно Хакенкам. Далтон Кэмпбелл выглядел весьма внушительно в своей темно-синей кожаной безрукавке, надетой поверх синего дуплета. И то, и другое украшали красивые пуговицы. На великолепном поясе тонкой работы висели отделанные серебром ножны. Рукоять красивого меча обернута красно-коричневой кожей. Ниссану до смерти хотелось иметь возможность носить такое же чудесное оружие, Он был убежден, что девушки с ума сходят по мужчинам с мечами. Не успела Беата оглянуться на Ниссана или уйти, как Далтон Кэмпбелл быстрым шагом пересек кухню и взял ее под руку. Девушка побелела. У Ниссана от ужаса подвело живот. Он инстинктивно понял, что им могут грозить большие неприятности и опасался, что знает их причину. Если министр, когда смотрел в окно, «Увидел, как нисан написал в грязи слово?» Далтон Кэмпбелл улыбнулся и что-то негромко произнес. Плечи девушки медленно расслабились, и одновременно развязался узел в животе нисана нисан не смог разобрать всего, но расслышал, что Далтон Кэмпбелл говорит что-то о министре Шанборе, указывая головой на ведущие наверх ступени в дальнем конце кухни. Глаза девушки расширились, она зарделась. а потом просияла. Далтон Кэмпбелл улыбался ей всю дорогу до лестницы, легонько подталкивая девушку вперед, хотя она и не нуждалась в понукании. Казалось, она едва ли не летит по воздуху. Ни разу не оглянувшись, Беата исчезла в дверном проеме. Мастер Драмонт отвесил несану подзатыльник. — Чего стоишь, как пень? Ступай, чисти противни!